Прошло несколько месяцев. Митка и Ванга стали неразлучны. Ванга научилась в совершенстве вязанию шитью, освоила также и ткачество. А, обнаружив прекрасный музыкальный слух, играла на пианино, к тому же у нее был красивый голос, и вместе с Миткой они составляли хороший дуэт, слушать который собирался весь дом слепых. Как можно догадаться... Эта дружба переросла в любовь, и Димитр предложил своей возлюбленной руку и сердце. Жених сообщил родным о своем решении, они были не против и даже обрадовались, какая зрячая пойдет за него. А Ванга такая же слепая, при этом умница, и симпатичная, и аккуратная, и добрая. Осталось дело за малым — оповестить отца невесты и испросить его благословение. Девушка уже представляла себя в подвенечном платье, мечтала о крепкой дружной семье, детках и счастье с любимым. Но сны ей виделись в ожидании ответа плохие. Ангелы, обычно добрые и прозрачные, почему-то стали черными и вещали уныло и печально. Нет, нет, не жди. Как обычно, увиденное во сне сбылось. Вместо благословения Ванга получила от панды коротенькую весточку. «Все бросай и приезжай. Умерла танка. Ты здесь нужна». Нетрудно представить себе боль и отчаяние влюбленных. Но Ванга ни минуты не сомневалась, что поступает правильно. Ее место там с родными. Надо воспитывать шестилетнего Васила, Томи и совсем маленькую сестричку Любку. Времени на долгое прощение не было, и Ванга отправилась домой. Дар набирает силу. Незрячий оракул. Необычные способности нашей героини обращали на себя внимание окружающих еще с детства. Странные вещи и сны, общение с животными и растениями, Умение, будучи незрячей, видеть многое, не исключено, что девочка подсознательно и сама развивала в себе дар данной свыше. Вспомним хотя бы ее игры вслепую, когда она закрывала глаза и искала спрятанный предмет. Во возвращении домой из школы девушка, никогда не любившая сидеть сложа руки, принялась за обустройство жилья с удвоенной энергией. Младшие требовали заботы и внимания, а главное — еды. Ванга справлялась с самой тяжелой работой, смирившись с потерей любви и не ожидая от жизни более никаких радостей. Отец, дни напролет пасший чужой скот, однажды вечером пришел домой расстроенный. Он еще не сказал ни слова, как старшая дочка забеспокоилась. — Пап, что случилось? У тебя неприятности? Панда, уже привыкший к необычности Ванги, Ничуть не удивился и рассказал, что из его стада пропала овца. Зная крутой нрав хозяина, он боялся, что тот его прогонит. Ну, эта беда поправима. Не горюй, отец, а пойди лучше в село Монаспитово, Найди там атанаса. А чтобы тебе долго не искать, запомни, слева от старого дуба стоит мазанный домишка. На заборе висят четыре кринки из-под молока. Собака во дворе бегает. Да ты ее не бойся, она тебя не тронет. Так что ты смело проходи и забирай свою пропажу.